н Джей Айрес была в 2000 году номинирована на премию Эдгар Эуард за рассказ «Ночь пробуждается», вошедший в еще одну антологию под редакцией Мэри Хиггинс-Кларк. Она также опубликовала три романа, повествующих о различных казусах в судебной практике. Главной героиней в них выступает бывшая стриптизерша из Лас-Вегаса Смолки Брэндон. Кроме этого, у нее вышли книга стихов и многочисленные короткие рассказы. Уже более 20 лет Айрес Норин пишет и редактирует технические пособия и инструкции для строительных компаний, работающих на Аляске, в Калифорнии, Техасе и в штате Вашингтон. Больше узнать о ней можно на сайте noriniris.com.